Гай Юлий Цезарь, император во главе республики. Одно из самых знаменитых политических убийств в истории человечества – убийство Гая Юлия Цезаря. Об этом событии спорили, спорят, о нем, наверное, будут рассуждать бесконечно. Это, пожалуй, самое раннее из известных нам осознанных, подготовленных, политических убийств. Античность, по выражению Карла Маркса, детство человечества. А дети безоблачно прекрасны, в них много жестокости. Так было и в римском мирке. Сначала таком небольшом, домашнем. Лациум, маленькая область в центре Италии. Постепенно возникшая там цивилизация, разворачиваясь, превращалась в тот великий Рим, в котором родился Юлий Цезарь. Время Цезаря это первый век до нашей эры, с сотого по 44 годы. Он родился 13 июля, и июлем этот месяц назвали потом в честь него. И народу это не очень понравилось, и календарь, мол, Цезарю подчиняется. Отец тоже Гай Юлий. Семейство было знатное, но ничем пока себя в Риме не проявившее. Зато они гордились тем, что их род восходит к самой Венере. То, что судьба Цезаря оказалась столь необыкновенной, нельзя считать простой случайностью. Он действительно был выдающимся мыслителем, писателем, оратором, полководцем, политиком. Во всех этих сферах у него выдающиеся заслуги. Каждый, кто начинает сегодня изучать латинский язык, запоминает предложение «Gallia est omnia divisa in parte stress». Это фраза Цезаря, открывающая его книгу «Записки о Гальской войне». А знаменитое «Пришел, увидел, победил» вени виде фраза Цезаря из письма в Сенат «Жребий брошен» «Элия джакта эст» и так часто говорят. Это тоже произнес Цезарь, решивший вести войска на Рим и переходивший реку Рубикон в Северной Италии. Речи Цезаря сопоставимы по выразительности и воздействию на публику только с речами Цицерона. Цезарь специально ездил на остров Родос учиться ораторскому искусству и оказался талантливым учеником. Сегодня, спустя две с лишним тысячи лет, о том, кто способен одновременно заниматься разными делами, Говорят, да он как Цезарь. А ведь он действительно мог диктовать сразу шесть писем, так что писцы за ним не успевали, и текст всегда при этом был достойный Цезаря. Он покорил немыслимые пространства, в числе которых территория нынешней Франции, многие области Испании. В планах у него было завоевание Ближнего Востока, при Черноморье, при Каспии. Лавры Александра Македонского не давали ему покоя. С чего же началась эта невероятная биография? С молоду он отчаянный поборник сохранения республиканского строя и смелый, независимый человек. Показательно его поведение. Он мало пользовался носилками, как другие аристократы. Ходил пешком, к удивлению всех, кто это видел. Протягивал руку всем подряд. Древние авторы пишут, эта мягкая, нежная рука могла лечь в ладонь каменотеса. Он демонстрировал, что стоит за республику, за то, что все римляне равны в политическом отношении, и до конца своих дней он в некотором смысле оставался республиканцем. Странная позиция для императора, но не уникальная. Пройдет не одно столетие, и Наполеон Бонапарт в созданной им конституции запишет «Франция объявляется республикой, во главе республики стоит император». В отношении Цезаря слово «император» применимо только в особенном римском смысле. Оно указывает на личную связь полководца с его войском, на то, что этот человек, независимо от занимаемой им должности, носитель некой высшей власти, которую римляне называли «империум». Цезарь боролся за должности и с помощью рукопожатий, и с помощью красивых речей. Немало значила и благообразная внешность, и подчеркнутая доброжелательность. В 20 лет, получив одну из первых должностей, он отправился по делам на территорию сегодняшней Испании. Легенда гласит, что там он увидел статую Александра Македонского и заплакал. Спутники стали спрашивать «Цезарь, о чем ты плачешь?» «В мои годы», — отвечал Гай Юлий, — «он уже покорил полмира». Первое значительное проявление его необыкновенного нрава было таково. Диктатор Сулла, прославившийся проскрипциями, списками неугодных, убийствами и конфискацией имущества каждого, кто ему показался слишком богатым или просто чем-то не понравился, этот великий злодей приказал Цезарю развестись с женой. Дело в том, что она была родственницей одного из марианцев, сторонников Мария, соперника Суллы. Такой же приказ получил Помпей, будущий крупный полководец. Помпей выполнил приказ, а Цезарь — нет. Он рисковал погибнуть, не начав свою великую деятельность. Сулла был страшно недоволен и объявил его врагом республики. Что же спасло Цезаря? Он заболел. У него началась лихорадка. И изо дня в день его сторонники — Люди из разных социальных слоев переносили его на ночлег то в один, то в другой дом. Это продолжалось несколько недель. А потом Сулла, как бывает порой во времена репрессий, просто забыл об этом провинившемся, остыл, отвлекся на других. Цезарь остался жив. Через некоторое время он получил должность Эдила, ответственного за организацию развлечений жителей Рима причем удовольствия организовывались на собственные деньги. До этого Цезарь служил смотрителем Апиевой дороги и служил прекрасно. Теперь же ему предстояло заниматься не только ремонтом дорог, но и украшением города, а также организацией праздников, пиршеств, бесплатной раздачей хлеба. В Риме был особый социальный слой люмпин пролетарии Граждане, разорившиеся, и не желавшие работать. Они жили подачками от республики и очень любили развлечения. Цезарь на новой должности расстарался, выставил 250 пар гладиаторов, то есть устроил так, чтобы 500 человек уничтожали друг друга. Впрочем, для него гладиаторы, конечно, не были людьми. Но устройство зрелищ ушли все его немалые средства. Он совершенно разорился. Кредиторы – узнав, что его отправляют в Галлию наместником, не хотели его отпускать, боялись, что он убегает от долгов. Он же знал, что именно там разбогатеет. Воевать и грабить, грабить и воевать — в те времена это было примерно одно и то же. Поручительство богача Краса позволило ему все-таки отправиться в Галлию. Не надо думать, что Крас выступил как благодетель, зная Цезаря, Он был уверен, что тот свое возьмет, и долги будут возвращены, причем с процентами. И действительно, вскоре Цезарь сделался фигурой номер один в римской политике. Цезарь, Помпей, Крас, так называемый первый триумвират, 60-й год до нашей эры. Три крупные фигуры, и каждая по-своему выделяется на политическом небосклоне. Цезарь множественностью талантов и умением заслужить любовь народа. В римском понимании слова «народ» – помпей, полководческим даром, окрас колоссальным неблаговидно нажитым богатством. Некоторое время они помогали друг другу подниматься по ступенькам республиканских должностей, а потом, конечно, столкнулись в непримиримой вражде. В 1953 году до нашей эры в войне с Парфянским царством могучим соперником Рима на Востоке, погиб Крас. Это привело к неизбежному обострению отношений между двумя оставшимися политическими лидерами Древнего Рима – Помпеем и Цезарем. В 49-45 годах между ними разгорелась кровопролитная гражданская война. Два прославленных полководца повели за собой преданные им армии под лозунгом защиты республики» древних римских свобод и прочих прекрасных вещей, о которых во все времена говорят те, кто рвется к власти. Величие Рима началось с непобедимости армии. Это было народное крестьянское ополчение, свободные люди, возглавляемые офицерами из аристократии, строго организованные с железной дисциплиной и безусловной заинтересованностью в том, чтобы превратить свою маленькую территорию в могучее государство. Призывной возраст достигал тогда 50 лет. Войска строили по возрасту. Впереди молодые, потом постарше, постарше, постарше. В задних рядах стояли старики, ветераны. Для того, чтобы служить в армии, надо было быть гражданином, а значит, собственником какого-то участка земли. Но в конце II века до нашей эры реформы Мария превратили эту армию в ее противоположность. Когда многие люди лишились земли, их стали брать на службу по найму. Новая наемная армия сохранила прежнюю дисциплину, ту же закалку. Римский легионер способен был нести на себе до 40 кг и идти при этом со скоростью шесть километров в час. Непобедимое войско. Отслужив, человек получал землю, так что у наемников был очевидный интерес – захват новых провинций и наращивание территорий. Теперь воины стали преданы не столько республике, сколько лично полководцу. У Помпея свои ветераны, у Цезаря свои. Цезарь был, безусловно, более талантливым полководцем и тонким политиком. В борьбе с Помпеем, не имея очевидного военного превосходства, особенно на море, а не только в Италии, но и в Испании и Греции, Цезарь постоянно переигрывал Помпея. Он, например, совершенно неожиданно проявлял великодушие к побежденным или даже только дрогнувшим сторонникам Помпея, демонстрируя тем самым уважение к согражданам и желание завершить миром страшную гражданскую войну. В знаменитом сражении 6 июня 48 года до нашей эры при Фарсале, Греция, Цезарь разгадал тактический замысел Помпея и нанес удар именно по тому флангу, который по замыслу Помпея должен был обеспечить его победу. Умело выбрав момент для ввода в бой резерва, Цезарь добился полного триумфа. О соратнике он скажет «Помпей не умеет побеждать». Цезарь всегда и во всем оставался искусным политиком. Когда он преследовал Помпея, тот укрылся в Египте, где надеялся обрести убежище, потому что царь Египта Птолемей был многим ему обязан. Но египтяне вместо этого Помпея коварно убили, рассчитывая таким образом завоевать расположение Цезаря. Однако Цезарь или, как обычно, искусно притворился, или в самом деле не пришел в восторг, от того, что ему доставили голову Помпея. Он приказал похоронить убитого полководца с почестями, поставить статую, возвести храм. Он был мастером красивого жеста. Но и с самим Цезарем происходили красивые истории. Например, роман с царицей Клеопатрой. Он был старше ее на 35 лет. Клеопатра и ее брат Птолемей остались наследниками после смерти царя Египта Птолемея XI. Цезарю было все равно, кто из этих детей будет править Египтом. Его волновало одно – чтобы Египет оставался в русле римской политики. Значит, требовался некто покорный, действующий в интересах Рима. В конце концов, Цезарь остановил свой выбор на Клеопатре, которая явно не отличалась кротким характером. Ее принесли к нему завернутый в ковер – Кругом было много ее врагов, и им объявили «Мы несем Цезарю замечательный ковер в подарок». Дарителей пропустили. Ковер развернулся как бы сам, и оттуда выскочила прелестная девушка, которая сразу произвела на Цезаря впечатление. Сохранившиеся изображения не передают ее истинной красоты, которая была, видимо, неотделима от живости ума, разносторонней образованности, готовности рискнуть, От того наконец, что Клеопатра владела искусством обольщения. Во всяком случае, Цезарь на какое-то время, отодвинув все свои дела, всецело погрузился в этот роман. Ему передавали, что надо возвращаться в Рим, что там складывается опасная ситуация, а он продолжал плавать по Нилу и придаваться удовольствиям в лепестках роз и цветах лотоса. Ему было за пятьдесят. Он ужил и сел, у него случались эпилептические припадки, но им владели могучие страсти. У него родился сын Цезарион. В Рим Цезарь прибыл вместе с Клеопатрой. Но как только он понял, что ее присутствие в Риме вредит его репутации, он отправил ее обратно. Римская республика была к тому времени обречена. Демократические механизмы — не могли действовать на ее огромной территории. Считалось, что граждане живут только в Риме и в Италии, а вокруг – не вполне полноправные люди, обитатели римских провинций. Это с неизбежностью вело к новым и новым восстаниям. Цезарь беспощадно подавил восстание в Галлии под руководством знаменитого вождя Верцингетерикса, буквально утопив в крови Галлию но он же, став всесильным диктатором, проводил в жизнь так называемую политику милосердия. После битвы при Форсале Сенат провозгласил Цезаря диктатором без ограничения срока полномочий. В этом было совмещено несовместимое. Назначение диктатора в момент опасности для Отечества соответствовало республиканскому законодательству. Отсутствие срока диктатуры – противоречило ему. Сосредоточение власти в руках одного человека было естественно для исторической ситуации в Риме, который превратился из замкнутой гражданской общины в мировую державу. Однако большая часть римской аристократии по-прежнему боролась за сохранение республиканского устройства, прежде всего потому, что оно сохраняло и власть олигархии под лозунгом «Власть народа». Это умножало число врагов Цезаря, который продолжал шаг за шагом наращивать свою личную власть. Получив сначала полномочия диктатора без ограничения срока, затем на невиданно долгий срок в 10 лет, он в 44 году до нашей эры стал диктатором пожизненным, как говорили в Риме, вечным, диктатор ин перпетум. Его личная власть была очень велика, и он, по всей видимости, высоко ее ценил, охотно демонстрируя свою вознесенность над прочими людьми. Пурпурная одежда триумфатора — исполнение должности великого понтифика, связующего звена между римлянами и их богами и тому подобное. Однако в своей государственной деятельности Цезарь определенно не ограничивался заботами о себе. Судьба Рима, правда, возглавляемого именно Гаем Юлием Цезарем, была ему не безразлична. Многочисленные принятые по инициативе Цезаря законы, проведенные им реформы, убедительно говорят о том, что во главе переживавшего глубокий политический кризис государства оказался умный и талантливый человек, один из самых образованных людей своего времени. Ему принадлежали бесконечно разнообразные полезные для Рима проекты, от осушения болот и прокладки новых дорог до законов против вымогательства в провинциях, начала чеканки золотых монет и реформы календаря на основе вычислений египетского математика и астронома Созигена. 1 января 45 -го года до нашей эры был введен так называемый Юлианский календарь, переживший Римскую империю на много столетий. Спустя века нельзя не отдать должного всем этим начинаниям, но современникам многое виделось совсем иначе. По мере усиления власти Цезаря множилось число его врагов. Цезарь занимал должность диктатора, которую вводили в периоды опасности. Но республика постоянно была в опасности. Окружение толкало его на то, чтобы стать царем. А ведь древняя история Рима началась с изгнания царей. Некогда Брут, предок того Брута, что участвовал в заговоре, прославился как человек, изгнавший Тарквиния Гордого, воплощение царской власти. Римляне гордились тем, что создали республику, что у них есть сенат и народное собрание. По сути, эти органы ничего уже не решали. Но так трудно было расстаться с красивой и привычной формой. Марк Антоний во время празднества прилюдно предложил Цезарю корону. Как пишут древние авторы, раздались аплодисменты, впрочем, не очень дружные. Когда же Цезарь отказался, аплодисменты зазвучали громче. Умный политик не мог не сознавать, что принимать царский венец нельзя ни в коем случае. Тогда корону надели на все его статуи, причем он позволил установить их среди статуй богов. Это было неосмотрительно. Цезарь не раз прощал тех, кого обвиняли в заговоре против его власти, позволял им вернуться в Рим. Некоторые из таких помилованных участвовали в его убийстве. А ведь в городе-государстве, жившем по законам общины большой деревни, элита составляла 200 семей и они буквально все знали друг о друге. Разумеется, Цезарю не раз говорили о заговоре. Кроме того, был прорицатель, который видел дурные предзнаменования. Цезарь не обращал внимания на предупреждение. Накануне убийства его жена проснулась в рыданиях. «Мне приснилось, что распахнулись все окна, двери, тебя закололи мечом. Не ходи сегодня в Сенат». Сначала он обещал не пойти но его переубедили посланцы-заговорщиков. Наверное, Цезарь не мог поверить в то, что в заговоре участвуют его друзья, прежде всего, брут. Ходил слух, будто Цезарь готов был его усыновить. Время тех лет усыновление означало передачу власти. И вот в последний день он пошел в Сенат. Пошел, несмотря ни на что. По дороге некий раб сказал ему — «Возьми записку, очень важную». Записка была от прорицателя. «Бойся мартовских ид. 15 марта. Не ходи в Сенат». Но и это его не остановило. Даже когда на него набросились убийцы, он не понял, что происходит, и сказал одному из них, «Ты что, с ума сошел?» Заговорщики решили, что каждый нанесет Цезарю удар. Он уворачивался, отбивался палочкой для письма наивно. Когда же увидел Брута с ножом, будто бы воскликнул «И ты, Брут!», накрыл голову тогой и перестал сопротивляться. Скорее всего, это легенда, в которой отражено представление человечества о высшей мере предательства. Каким бы ни был Цезарь, он столкнулся со степенью предательства, непереносимой для человеческого существа. Яркий, неординарный, Он неизбежно раздражал многих. Наверное, не случайно, вы столь характерно для человечества, что именно он стал жертвой такого наглого, откровенного, злобного политического заговора и убийства.